Глава 13. Тревожные мысли. Роберт Тодли уехал из Саутгемптона почтовым поездом и вошёл в свою квартиру, когда в его пустые комнаты вползал холодный серый рассвет и канарейки только начали расправлять свои пёрышки. В почтовом ящике было несколько писем, но ни одного от Джорджа Толбейса. Молодой адвокат падал с ног от усталости, проведя целый день в дороге. Впервые за 28 лет ленивая монотонность его безмятежной жизни была нарушена. Он начал терять представление о времени. Казалось, прошли месяцы с тех пор, как он потерял из вида Джорджа Толбайса. Было трудно поверить, что прошло менее 48 часов с того времени, как Джордж оставил его спящим подывами у ручья с форелью. И его глаза устали.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 Стуку в входной двери разбудил его. Это было серое унылое утро, дождь стучал в окна, и канарейки печально чирикали, возможно, жалуясь на плохую погоду. Роберт не мог сказать, долго ли стучали в дверь. Он услышал это во сне и ещё не вполне проснулся. Должно быть, это глупые миссис Мэлони, пробормотал он. Она может снова постучать.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 Дверь между гостинной и спальней была полуоткрыта, и он видел, как прачка суетится в комнате, вытирает пыль, переставляет предметы с места на место. "Это вы, мисс Исмалини, позвал он. Да, сыр. Тогда во имя всех святых, зачем вы подняли этот шум у двери, когда у вас всё время был с собой ключ?" "Шум у двери, сыр? Да, это тацкий стук. Но я не стучала, мистр Одли. Я сразу вошла с ключом."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 А вдруг это был кто-нибудь с известием от Джорджа Толбиса? Если это так, сер, то он наверняка придёт снова, успокоил его мистер Смелени. "Да, конечно же, если это кто-нибудь по делу, то он вернётся", решил Роберт. Дело было в том, что с того момента, как он нашёл телеграфное послание, он потерял всякую надежду получить известие о Джордже. Он чувствовал, что в исчезновении Джорджа есть какая-то тайна. какое-то вероломство против него или против Джорджа. А что, если жадный тесть молодого человека пытался их разъединить по той причине, что деньги были вверены по печению Роберта Одли? Что если? Ведь и в наши цивилизованные времена творятся всякие ужасные дела. Что, если старик заманил Джорджа в Саутгемптон и покончил с ним, чтобы завладеть теми 20 тысячами фунтов, которые под опекой Роберта были оставлены маленькому Джорджи? Но ни одно из этих предположений не объясняло телеграфного послания, а именно оно вызывало у Роберта смутную тревогу. Почтальон не принёс письма от Джорджа Толбейса, и человек, стучавший в дверь, так и не вернулся. Поэтому Роберт Одли снова покинул Фиктри-Корт в поисках своего друга. На этот раз он велел Кэбману ехать на станцию Юстон, и через 20 минут он уже был на платформе, выясняя расписание поездов. Ливерпульский экспресс отбыл полчаса назад, и ему пришлось ждать больше часа пассажирский поезд. Роберт Одли нервничал из-за этой задержки. По полудюжине кораблей могли уплыть в Австралию, пока он слонялся по платформе, натыкаясь на чемоданы и на зельчиков, и кляня своё невезение. Он купил Times и помимо воли стал искать глазами вторую колонку, с болезненным интересом изучая объявления о пропавших людях. Сыновьям, братьям и мужьям, которые ушли из дома и больше не вернулись. Его внимание привлекло объявление о молодом человеке, чьё тело было выброшено на берег недалеко от Ламбета. Что, если и Джорджа постигла такая участь? Но нет. Телеграфное послание делало его тестя причастным к исчезновению Джорджа, и любое расследование должно начинаться с этого. Только в 8 часов вечера Роберт добрался до Ливерпуля. Он успел узнать, какие суда отплыли в колонии за последние 2 дня. А лишь один корабль с эмигрантами отплыл в 4 часа дня Виктория Регия, приписанная к Мельбурну. Результаты его расспросов были таковы: если он хотел узнать, кто был на Виктории Регие, ему нужно было подождать до утра, чтобы получить информацию о судне.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 Произнёс он после долгого и мучительного размышления: "Если он жив, то всё ещё находится в Англии, и если он мёртв, его тело спрятано где-то в Англии". Он оставался в задумчивости очень долго. Тревожные и невесёлые мысли оставили тень на его мрачном лице, которую не могли рассеять ни яркий свет глаз, ни весёлое пламя огня. Поздно вечером он встал, отодвинул стол,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 Чем слоняться без дела всю жизнь, как я это делал? Роберт выкурил полсигары, прежде чем направил свои мысли в нужное русло, и затем начал писать. Первое. Я пишу Алисии, предлагая привести Джорджа в Корт. Второе. Алисия пишет, что ничего не выйдет, поскольку леди Одли возражает. Третье. Мы приезжаем в Уэссекс, несмотря на возражение. Я вижу госпожу Госпожа отказывается от знакомства с Джорджем в тот вечер по причине усталости. 4. Сэр Майкл приглашает Джорджа и меня к обеду на следующий вечер. 5. Госпожа получает телеграфное послание на следующее утро, которое призывает её в Лондон. 6. Алисия показывает мне письмо от госпожи, в котором та просит, чтобы ей сообщили, когда я и мой друг мистер Толбис намерены покинуть Эссекс. В письме есть постскриптум, еще раз повторяющий вышеизложенную просьбу. Седьмое. Мы навещаем корт и просим показать дом, комнаты госпожи заперты. Восьмое. Мы попадаем в вышеуказанные апартаменты посредством потайного хода, о существовании которого госпожи неизвестно. В одной из комнат находим ее портрет. Девятое. Джордж испугался грозы. Весь оставшийся вечер его поведение чрезвычайно странно. Десятое. Джордж приходит в себя на следующее утро. Я предлагаю немедленно покинуть Одли-Корт. Он предпочитает остаться до вечера. Одиннадцатое. Мы идем удить рыбу. Джордж покидает меня, чтобы сходить в корт. Двенадцатое. Последняя информация, какую я имею о нем в Эссексе, получена в корте, где слуга говорит, что, по его мнению, Мистер Толбей сказал, что пойдет поищет госпожу в окрестностях. Тринадцатое. Я получаю информацию о нем на станции, которая, возможно, верна, а, возможно, и нет. Четырнадцатое. Я еще раз получаю известие о нем в Саут-Гемптоне, где, согласно словам его тестя, он находился около часа предыдущей ночью. Пятнадцатое. Телеграфное послание. Когда Роберто Деза закончил этот короткий перечень, который он составлял чрезвычайно осмотрительно, с частыми остановками для размышлений, исправлений и добавлений, он долгое время сидел, рассматривая исписанную страницу. Наконец он ещё раз перечитал её, останавливаясь у некоторых пунктов и помечая их крестиком, затем свернул этот лист и положил его в своё бюро, в отделение, где уже было письмо от Алисии. в тот самый ящик с пометкой «Важно». После этого он вернулся в свое кресло у камина, отодвинул в сторону книгу и закурил сигару. «Сплошные пометки от начала и до конца», — размышлял он. «Ключ к этой загадке нужно искать или в Саутгемптоне, или в Эссексе». «Будь что будет, я принял решение. Сначала я еду в Одли-Корт поискать и Джорджа Толбейса поблизости».